Глава 11. Так крупнейший переворот в жизни города подле моста совершился без каких-либо иных жертв, кроме проколтого уха Алихаджи. Несколько дней спустя городская жизнь вошла в обычную свою колею и покатилась без видимых изменений. И даже пострадавший Алихаджа оправился в скорости и, по примеру прочих торговцев, открыл свою лавку близ моста. Только пилую челму с той поры носил несколько сдвинутой на правую сторону. чтобы скрыть шрам на ране на мухе, свинцовая гиря, что лежала в его груди, когда он увидел красный крест на рукаве австрийского солдата и прочел сквозь слезы царский наказ, исчезла не совсем, а лишь уменьшилась до величины бусины щеток и не особенно мешала ему жить. Впрочем, не он один носил ее в груди. Так началась новая полоса жизни, жизни под оккупацией. Народ, без сильной воспрепятствовать ей, в душе считал ее временной. Чего только не перевозилось через мост в эти первые годы оккупации. Окрашенные в желтый цвет военные повозки, громыхая о длинными вереницами, катили по мосту, подвозя провиант, одежду, мебель, невиданные механизмы и оборудование. Сначала видна была только армия, словно вода из почвы. Солдаты появлялись из-за каждого угла, из каждого куста. Торговые ряды кишили солдатами, но он водняли они окраины. Город то и дело оглашал испуганный виск женщин, которые выдворили за домом в сливнике. Неожиданно натыкались на солдат. Всём в синих мундирах, загоревшие за время двухмесячных маршей и боёв. Счастливые, что остались живы, жаждущие отдыха и наслаждений, они расползались по городу и его окрестностям. На мосту их было полно в любое время суток. Мало кто из горожан выходил за ворота, так как там вечно толкались солдатня. Солдаты сидели, распевали песни на всевозможных языках, посмеивались, покупали фрукты, наполняя ими синие кевера с кожаным козырьком и кокарды из желтой жести с вытисненными на ней инициалами короля F и первый. Но с осени армия начала уходить. Постепенно и незаметно солдат становилось всё меньше и меньше. В городе остались одни только отряды жандармерии. Они занимали кварталы, готовясь осесть здесь надолго. В то же время начинали прибывать чиновники, мелкие и крупные служащие с семьями и прислугой, а за ними и ремесленники, и разные специалисты, каких никогда раньше не было в наших краях. Это были чехи, поляки, хорваты, венгры и немцы. На первых порах они, казалось, наплывали случайными волнами, занесёнными попутным ветром, чтобы побыть у нас какой-то срок, разделяя так или иначе жизнь, которая здесь жила от века. И силы мече цивильной власти продлил ещё на некоторое время оккупационный режим, установленный армией. Между тем, с каждым месяцем число чужеземцев на восёлах возрастало, но не столько многочисленность пришельцев поражала местных жителей, подвергая их в нидоме и нерастерянность. Сколько их и непонятные, и безграничные планы, и ненасытимое рвенье, и настойчивость в их осуществлении. Сами они не знали угамона и другим не давали покоя. Казалось, они вызнамерились невидимой, но всё более ощутимой сетью законов, предписаний и установлений опутать саму жизнь, вместе с людьми, животными и неодушевлёнными предметами. всё переделать и изменить вокруг себя, начиная с внешнего облика города и кончая поведением и нравами людей, от колыбели до могилы. И всё это спокойно, без лишних слов, нажима или принуждения, которые могли бы вызвать протест, едва наткнувшись на сопротивление или непонимание. Они точ часу уступали, тайно посоветовавшись, избирали другие методы работы и другой подход, но всё-таки осуществляли задуманное Занимались они, с виду все, какими-то пустяшными и просто бессмысленными делами: обмеряли какую-нибудь слуговину, метили деревья в лесу, обследовали отхожие места, источные канавы, смотрели у лошадей и коров зубы, проверяли оршины и гири, расспрашивали людей про болезни, про количество и названия плодовых деревьев, про пород овец и домашние птицы. Все это было похоже на игру, до того бестолковыми, несущественными и несерьезными. представлялись людям их занятия, а после работы выполненная со всем тщанием и старательностью, как бы забрасывалась, словно проваливалась куда-то бесследно и навсегда. Но по истечении нескольких месяцев, а подчас и целого года, она вдруг снова всплывала на поверхность, неожиданно обнаруживая свой истинный смысл, казавшийся некогда никчёмным и давно уже всеми забытым. В конок. Звали старосты тех или иных кварталов и получали новые распоряжения о вырубке леса, о борьбе с стифом, о порядке продажи фруктов и сладостей или о введении паспортов на крупный рогатый скот. И так что ни день какой-нибудь новый указ, и каждый новый указ в чём-то ограничивал человека, налагая на него новые обязательства, и в то же время расширял, разнообразил, обогащал жизнь города или села и всего его населения в целом. Однако в домах И при этом, не только в туристских, но и в сельских ничего не менялось. Здесь жили, трудились и развлекались по-старому. Тесто месили в квашнях, ковь поджаривали на очаге, бельё тптили в ушатах и стирали в зале. Разъедающие руки женщин ткали и вышивали на станках и пельцах. По-прежнему неукоснительно соблюдались старинные обычаи на славах, праздниках и свадьбах. А новых же, принесённых чужеземцами, шептались пока только по углам, как о чём-то невероятно далёком. Словом, здесь жили и трудились, как повелось, спокон века, и как в громадном большинстве домов будут ещё жить и 15, и 20 лет после оккупации. Зато внешний облик города преображался на глазах, и тот же самый обыватель в своём узком домашнем мирке, твёрдо державшийся старых устоев и правил, не собираясь тут в них менять. После боли и лимени продолжительного возмущения и ورкотни легко смирялся с переменами. Тем более, что новое, как всегда и всюду было в сущности смесью старого и нового. Старые понятия и старые ценности, сталкиваясь с новыми, перемешивались между собой или существовали параллельно, словно ожидая, кто кого переживёт. Деньги считали на форинты и крейсеры, но и на гроши и пары мерили аршинами, октами, драхмами, но также метрами, килограммами и граммами. Сроки выплаты налогов и сдачи поставок назначались по новому календарю, но еще чаще по старинке, от Юриева и Дмитриева дня. По закону природы люди противились новому, но не особенно упорствовали, ибо большинству жизни дороже и важнее форма, которая ей придается. И только считанные люди. переживали истинную трагедию борьбы между старым и новым. Для них способ существования неразрывно и безусловно связан с самим существованием. Таковшим себе Бранкович из Црнчи, один из самых богатых и уважаемых бегов города. У него шестеро сыновей, четверо уже женатых. Их дома образовали целое небольшое поселение, окружённое сливниками и рощами. Шемсибек был непререкаемым и многословным и строгим главой этого большого клана. Высокий, согнутый годами, с огромным белым, шитым золотом тюрбаном, венчавшим его голову, он лишь по пятницам сходил в город класть поклоны на полуездная молитве в мечети. С первого дня оккупации Шемсибек проходил через город, нигде не останавливаясь, ни с кем не разговаривая и не глядя вокруг. Ни единый предмет новомодной одежды, обуви или инструменты Ни единое слово нового обихода не переступали порог Шемсебега дома. Ни один из его сыновей не пускался ни в какое дело, так или иначе связанное с новой властью, а внуки не ходили в школу. От этого семейство Шемсебега терпело явные убытки. Упрямство старика вызывало недовольство сыновей, однако никто из них ни словом, ни взглядом и думать не смел, перечь всего воли. Турки в торговых рядах, поддерживающие отношения с пришлыми. Приветствовали Шемсебега, проходившего мимо них, с немым подобострастием, в котором были страх и восхищение и тайное укоры и нечистой совести. Самые старые и почтенные турки, словно на поклонение святым местам, отправлялись в Урцэнчу навестить Шемсебега и побеседовать с ним. Тут у Шемсебега собирались самые упорные, те, кто был полон решимостей, не под каким видом не идти на уступки действительности. Тут они подолгу сидели почти в молчании, без слов, понимая друг друга. Шем себе, ко зимой и летом, застёгнутая на все пуговицы и укутанная, сидит и курит на красном коврике. Гости расположились вокруг. Разговор обычно идёт о каком-нибудь очередном непонятном и омерзительном мероприятии австрийских властей или об отсутствии турок, которые всё более открыто подлаживаются под новый режим. Гости ощущают непреодолимую потребность излить свою досаду, горечь и недоумение перед этим суровым и достойным человеком. И все разговоры неизменно завершаются вопросами: "Куда всё это ведёт и чем закончится? Кто они эти чужестранцы, неведущие, казалось, ни устали, ни росдоха, ни меры ни границ? Что им надо? Что у них в уме? Откуда в них эта ненасытность? Словно одна потребность рождает другую. Зачем им Всё это. Что это за беспокойство? Прям-таки какое-то проклятие, которое их непрестанно точит, то толкает на новые затеи и предприятия. И нет им ни конца, ни края. Ашим себе только поглядывает на них и помалкивает. Лицо его темно, оно омрачено каким-то внутренним страданием. Взгляд твёрдый, но отвлечённый, отсутствующий. Глаза мутные, чёрные зрачки, как у старого орла, окружает беловато-серая радужная оболочка. Большой безгубый рот плотно сжат и непрестанно движется, будто перемалывает одно и то же непроизносимое слово. И все же люди уходят от него с чувством облегчения, не то чтобы успокоенное или утешенное, но вдохновленные, взволнованные примером неизгибаемости, бескомпромиссности и неприклонности. Однако каждую пятницу новые перемены в обличе людей или домов, произошедшие за истекшую неделю. Подкрауливали ошемсие бега, спускавшиеся в торговые ряды. Стараясь не замечать их, он устремлял свой взор в землю. Но здесь, в сухой дорожной пыли, все чаще в перемешку с круглыми отпечатками плоских турецких подков, видел следы гнутых австрийских подков с острыми шипами по краям. Так и тут в дорожной пыли, а взгляд его читает тот же самый безжалостный приговор, написанный всюду. И на лицах, и на бездушных предметах приговор времени, который невозможно остановить. Не найдя нигде вдохновения, Шемсибек в Увсе перестал спускаться в город и затворившись в цирнче, сидел здесь молчаливым, взыскательным и непреклонным повелителем, который в тягость всем, но больше всего себе. Его попрежнему, как некую живую святыню, навещали старые и влиятельные турки, и в том числе особенно часто Али хаджа мутивелич. А на третьем году оккупации старейшим себе скропостижно умер, отошёл в мир иной, так и не выговорив горькие слова, которые без конца перемалывал во рту, и ни разу не ступив больше в торговые ряды города, окончательно свернувшего на новый путь. Город в самом деле неузнаваемо менялся. Чужеземцы валили деревья, сажали другие, и на других местах Опупрямляли дороги, прокладывали новые рыли канавы, возводили общественные здания. За несколько первых лет оккупации в торговых рядах были снесены выдававшиеся вперёд лавки, до сих пор визит Бог никому не мешавшие. И вместо старых лабазов с откидными прилавками построены были новые капитальные, с черепичной или железной крышей, или с металлическими шторами в дверях. Жертвой этих усовершенствований должна была пасть лавка Ариф аджи. Но хаджа чаяно сопротивлялся, судился и в результате все-таки добился того, что лавка его осталась стоять нетронутой на прежнем месте. Площадь была расширена и выровнена, возведен был новый постоялый двор, просторное здание суда и уездную правы. Армия же действовала сама по себе, без церемоний и быстротой, превосходя гражданские власти. Возводились бараки, выкорчевывался и насаждался лес, менялся вид окрестных возвгорий. Сторожилы не могли надивиться и опомниться, и как раз тогда, когда по их понятиям должно было иссякнуть наконец непостижимое рвение иностранцев, те брались за новое дело, ещё более странное, чем прежнее. И горожане, застревая у работ, глазели на них, но не как дети, захваченные деятельностью взрослых, а наоборот, как взрослые, которые остановились на минутку посмотреть на детскую забаву. Ибо ненасытная потребность чужестранцев строить и разчищать, копать и возводить, поднимать и переделывать, их постоянное стремление предвидеть действия природных сил, чтобы предотвратить их или отдалить, не находили здесь ни в ком ни одобрения ни сочувствия. Напротив, горожане, в особенности же люди старые, видели в этом явление нездоровое, сужившее что-то дурное. Будь по ихнему, город выглядел бы точно так же, как и все восточные городишки. что потрескалась, залатали бы, что покосилась, подпёрли, но сверх того и помимо того никому и в голову бы не пришло ни с того ни с сего заняться планомерной дальновидной переделкой, да копнуться до фундамента построек и менять богом данный облик города. А чужестранцы, ко все большему изумлению озадаченных горожан, действуя в какой-то неведомой и хорошо продуманной программе, быстро и последовательно переходили от одного дела к другому. Пока однажды, совершенно неожиданно для местных жителей, мне подошёл черёд давно заброшенного караван-сарая, который теперь ещё составлял единое целое с мостом. Так же, как и 3 столетия назад. Собственно, то, что называлось некогда каменным ханом, давно уже превратилось в руины. Ворота сгнили, кружево резных решеток из мягкого камня на окнах было выбито, крыша обвалилась внутрь, из куста ее проросла высокая акация, и пол чище безымянных кустов и буриана. Но наружные стены были целы и поныне, правильный прямоугольник из белого камня стоял нерушимо. Горожанам, привыкшим видеть их с рождения до смерти, руины каменного хана представлялись необычными развалинами, но завершением моста? неотделимой частью города и родного их дома, на которую никто и во сне не посмел бы поднять руку и что-нибудь там менять, кроме того, что уже изменено времени и природой. Но вот в один прекрасный день настала очередь каменного хана. Прежде всего инженеры тщательно обмерили развалины, после чего рабочие и подъемщики принялись разбирать его камень за камнем, распугивая тучи птиц и мелких тварей, гнездившихся здесь. Вскоре горная терраса над базарной площадью у моста очистилась и облысела, а караван-сарай превратился в груду аккуратно сложенных камней. Загот с небольшим, вместо прежнего белокаменного караван-сарай выросла нелепая коробка, высокая двухэтажная казарма, подкрашенная бледно-голубой краской, покрытая серой кровельной жести с бойницами по углам. На расширенной горной террасе перед ней день день скую ужтравляли солдаты и подзычные выкрики капрала они снатугой тягивали носки и точно обольные падали лицом в пыль. А вечерами из окон этого безобразного здания доносились чужие военные песни, сопровождаемые губными гармониками и не смолкали до тех самых пор, пока пронзительный голос армейского горна, подружное завывание окрестных собак. воспринимавший его как команду, заунывной мелодией своей не заглушал все звуки и не тушил последний свет в окошках. Так кануло в небытие прекрасное дитяше визиря. Её казарма, которую народ, верный своим привычкам, присвоил имя Каменного хана, повела своё существование на горной террасе у моста в полном разладе со всем, что её окружало. Мост стоял теперь совершенно изолированный и одиноко. но и на нему вы, исконные местные, приходило в столкновение с новшествами, принесенными чужестранцами и их режимом. И в этих конфликтах, как правило, все старое и коренное обычно было на уступки и подчинение. Что касается местных жителей, то жизнь в воротах и дальше текла почти без перемен. Стали только замечать, что теперь ворота все чаще и свободнее в любое время дня. Не считаясь, как бывало в старице с привычками и привилегиями турок, начали захаживать сербы и евреи. В остальном же всё шло по-старому. В дневное время ворот служили пристанищем торговцам, перекупщикам. Они встречали здесь крестьян, оскупали у них шерсть, перо или яйца, а также праздным бездельникам. Вслед за солнцем, передвигавшимся из конца в конец города, Под вечер сюда стекались прочие горожане, служивые и рабочие люди, поговорить или помолчать, любуясь зеленой ширью реки, обрамленной ракитами и пестревшей песчаными косами. Ночь же принадлежала молодым парням и гулякам, и мы теперь, как и раньше, не указ никакие часы запрета. Ночная пара на мосту, во всяком случае поначалу, претерпела некоторые изменения. Новая власть, наряду с прочим, вела постоянное освещение. В первый же год оккупации на главных улицах и перекрёстках города были установлены керосиновые фонари на зелёных столбах. Чистил, заправлял, зажигал фонари длинный эферхат, многодетный бедняк, до сих пор перебивавшийся случайными заработками. Прислуживал уездному начальству, палел на армазаны с самартира и выполнял прочие мелкие поручения подобного рода. Поставили фонари и на мосту, в том числе и в воротах. Фонарь приладили к той самой дубовой цисине, что осталась в каменной кладке от прежней караули. Этому фонарю в воротах предстояло выдержать затяжную борьбу с приверживыми вкусами любителей ночного бдения, мирное откучива под покровом темноты за пением трубкой или разговорами, и разрушительными склонностями юношей, порождёнными любовной тоской, безделе мы раки. Мигающий свет фонаря раздражал полуночников, и сколько раз утром фонарь оказывался в дре без горазбита. Несчетное количество судимостей и штрафов связано с этим фонарем. Одно время злополучный светильник охранял специальный общинный страж, и таким образом ночные за всегда те ворот в предачу к свету получили живого свидетеля своих утех, которые былим востократ ненавистнее самого фонаря. Но под воздействием времени новое поколение горожан постепенно свыклись и смирились с необходимостью предаваться ночным излияниям чувств при свете подслеповатого общенного фонаря и не швырять в него той дело камнем, палкой или вообще первым тяжёлым предметом, попавшимся под руку. Тем более что лунными ночами, когда на мосту было особенно людно, фонари вообще не зажигали. Раз в году На мосту устраивалась грандиозная иллюминация. В день рождения императора, восемнадцатого августа, во второй половине дня местная правая украшала мост гирляндами из веток и молоденьких сосенок, а с наступлением вечера на мосту зажигались свереницы фонариков и огоньков. Они тянулись по ограде, мерцая над сотнями жестяных банок из под солдатских консервов, наполненных стирином и жиром. Огоньки освещали выгнутую часть моста, оставляя погружёнными в мрак оба его конца, и буки, создавая впечатление парящей над водой арки. Но любой огонь гаснет, а праздники проходят. Уже следующим утром мост приобретал свой будничный вид. И только поколение детей, заставшее иллюминацию моста, хранило в своей памяти невиданный заречье, его парящие арки в неверных отсветах огней. Заречье невыразимо прекрасное, но мимолётное. и приходящая как сон. Полил постоянного освещения новая власть ввела обыкновение блюсти ворота в чистоту, соответственно своим понятиям о ней. Фруктовая кожура, арбузные семечки и скорлупа от лесных и грецких орехов не валялись отныне целыми днями на каменных плитах моста, пока их не смывал дождём или не сносило ветром. Приставленный к мосту специальный общинный подметальщик каждое утро теперь убирал и мёл ворота. Но это в конце концов никому не мешало. Ибо даже не имея привычки к чистоте и потребности в ней, люди с лёгкостью мирятся с чистотой, конечно, при условии, что не должны её поддерживать. Ещё одно новшество принесли с собой оккупация и пришлый люд. Ворота впервые за время их существования стали посещать представительницы слабого пола, чиновничьи жёны или дочери, их служанки и няньки в сопровождении своих спутников военного или штатского звания. Останавливались поболтать на мосту или приходили сюда в праздник посидеть. Случалось это не так уж часто, но тем не менее портило настроение старика, любившего в тишине над водой выкурить свой чубук, и тревожило и взбуждало молодых. Известная связь между воротами и женской половиной города, над сказать, существовала с покон веков, но лишь в той мере, в какой мужчины использовали мост для того, чтобы оборосеть проходящим мимо девушкам какой-нибудь любезность или высказать развеятелей пережить тут в воротах свои любовные восторгья, сомнения и горести. Ни один из них за тихим пением для души или в клубах табачного дыма или просто в безмолвном скольжении взглядом по строям бегущей реки провёл здесь в одиночестве долгие часы, а то и дни, в уплату той подушной подати волшебным чарам, которые облагаются все смертные, за редким исключением. Ни одной паре соперников довелось разрешить здесь любовный спор, ни одна любовная интрига была здесь задумана. А сколько говорили и мечтали здесь о женщинах и о любви, сколько разгорелось и угасло страстей Всё это было, но женщины никогда не останавливались и не присаживались в воротах, ни христианки, ни тем более мусульманки. В воскресные и праздничные дни теперь всё чаще появлялись в воротах краснолицые кухарки, перетянутые в талии со складками жира, вылезающего из-под тугих корсетов, стеснявших дыхание. Они приходили в общество в фельдфебелях, тщательно вычищенных и мундирах с блестящими металлическими пуговицами. красными галунами и эмблемами стрелковых частей на груди. Будничными вечерами на мосту прогуливались чиновники и офицеры со своими жёнами, останавливались у ворот, разговаривали на своём непонятном наречии, громко смеялись, вели себя с независимой вольностью. Эти праздные, беспичные и смешливые женщины всем колыли глаза. Поначалу они подвергали в смущении и ужас, но постепенно стали и к ним привыкать. Как привыкли, так и не приняв ко многому другому. И всё-таки можно сказать, что все изменения на мосту были относительно мелкими, поверхностными и недолговечными. Глубокие важные перемены в психологии и представлениях людей, а также во внешнем облике города не затронули моста, как бабошливо бы стороной. Казалось, древний белый мост без единой царапины и садины, вынесший на себе тяжесть трёх веков, И под этим нынешним государем прибудет неизменным. Ей выстоять в поводе новшеств и реформ, как не раз выстаивал в былое времена под натиском всех окружающих, разливов и выныривал из мутной пучины, поглотившей его разъярённой реки, незапятнанно чистым и белым, как бы возродившимся вновь.